Истоки нацизма. Могло ли это случиться в вашем городе? Как вы помните, одним из мотивов Стенли Милгрэма, побудившим его провести свой эксперимент, было желание понять, каким образом хорошие граждане Германии оказались участниками зверских убийств миллионов евреев. Вместо того, чтобы искать некую предрасположенность в немецком национальном характере, для объяснения ужасов геноцида он предположил, что самую важную роль сыграли ситуационные факторы, что роковым спусковым механизмом для бессмысленных и беспричинных убийств стало подчинение власти. Завершив исследование, Милграм обобщил его научные выводы и выдвинул весьма смелое предположение о том, что коварная и мощная власть подчинения способно превратить обычных американских граждан в сотрудников нацистского концлагеря. Если бы в Соединённых Штатах была создана та или иная система концлагерей, как это было в нацистской Германии, в любом американском городке не было бы недостатка в желающих в них работать. Давайте посмотрим, справедливы ли это пугающие предсказания. Мы обсудим пять разных, но увлекательных исследований истоков нацизма. То есть действий самых обычных людей, которые со охотой начинают выступать против тех, кто объявлен врагами государства. Два первых эксперимента провели в школьных классах учителя-новаторы, и в них участвовали обычные школьники. Третье исследование провёл мой бывший аспирант который пришёл к выводу, что студенты американских колледжей без всяких сомнений приняли бы выполнять окончательное решение, если бы какая-то авторитетная фигура обеспечила для этого достаточное оправдание. Ещё два эксперимента, связанных с изучением действий солдат СС и немецких полицейских во время Второй мировой войны. Воспитание нацистов в американской школе Ученики класса всемирной истории одной школы в Пало-Альте, штат Калифорния, как и многие из нас, не могли понять жестокости Холокоста. Почему это расистское, невообразимо жестокое социально-политическое движение приобрело такую популярность? Неужели обычные граждане не знали или, может быть, не хотели знать о тех страданиях, которые оно принесло евреям, их друзьям и соседям? Чтобы объяснить ученикам, что привело к Холокосту, их учитель Ронд Джонс решил использовать новаторские методы обучения. Он отложил на время привычные дидактические методы и перешёл к эмпирическим. Для начала он сказал ученикам, что на следующей неделе они попробуют воспроизвести в классе некоторые аспекты нацизма. Несмотря на это предупреждение, ролевая игра происходившие в следующие 5 дней совершенно захватило учеников и стало настоящим потрясением для учителя не говоря уже о директоре школы и родителях старшеклассники создали тоталитарную систему убеждений и принудительного контроля очень похожую на продукт гитлеровского режима игра и реальность слились воедино во-первых Джонс установил в классе новые жёсткие правила, которые нужно было беспрекословно соблюдать. Все ответы должны были состоять не больше чем из трёх слов и начинаться со слова "сэр". При этом ученик должен был встать по стойке смирно у своей парты. Против этих и других произвольных правил никто не стал возражать, и атмосфера в классе начала меняться. Более общительные и более интеллектуальные ученики потеряли популярность, и доминировать в классе начали те, кто не так хорошо умел выражать свои мысли, но был лучше физически развит. Новую идеологию назвали третьей волной. Ученики придумали особое приветствие поднять руку в виде чаши, а также речёвки, которые нужно было кричать в унисон по команде. Каждый день появлялся новый лозунг: Сила в дисциплине, сила в сообществе, сила в действии и сила в гордости. Ещё один лозунг: Учитель приберёг на потом. Своих узнавали благодаря тайным рукопожатиям, а тех, кто критиковал новый порядок, нужно было докладывать учителю, потому что они считались изменниками. За лозунгами последовали действия. В школе были повешены плакаты, призывавшие учеников вступать в организацию, объяснявшие, как правильно сидеть, говорить и так далее. К двадцати ученикам класса присоединились другие, и скоро преданных сторонников третьей волны было уже около сотни. Школьники продолжали игру уже по собственной инициативе. Они выпустили специальные членские билеты, Некоторые ученики были изгнаны из класса. Члены авторитарной группы единомышленников наслаждались своим новым статусом и оскорбляли бывших одноклассников. Затем Джонс по секрету признался ученикам, что их новая идеология часть общенационального движения, призывающего под свои знамёна тех, кто готов бороться за политические перемены. Они избранные их выбрали, чтобы помочь в этом благородном деле, сказал он. На следующий день был запланирован митинг, на котором новый кандидат в президенты должен был объявить по телевидению о создании новой программы молодёжной третьей волны. Более 200 школьников заполнили актовый зал средней школы Каберли, с нетерпением ожидая его выступления. Возбуждённые участники третьей волны В одинаковых белых рубашках с самодельными нарукавными повязками развесили плакаты по всему залу. Самые мускулистые стояли на страже у дверей, а по залу расхаживали друзья учителя, играющие роли репортёров и фотографов. Включили телевизор, и все замерли в ожидании. Затаив дыхание, школьники ждали грандиозного заявления о том, какими будут их следующие свершения. Сила в дисциплине, хором скандировали присутствующие. Вместо этого учитель показал им фильм о Нюрнбергском процессе. На экране появились призрачные образы истории Третьего Рейха. Свою вину должен признать каждый. Никто не может утверждать, что не принимал участия. Это были заключительные кадры фильма и конец эксперимента. Джонс объяснил, зачем собрал всех в этом зале. Игра вышла за рамки первоначального намеренья. Он предложил новый лозунг: "Сила в понимании". Он завершил свою речь следующими словами: "Вами манипулировали. Вы поддались манипуляциям и потеряли себя". У Рона Джонсона возник конфликт со школьной администрацией, потому что родители отвергнутых учеников начали жаловаться, что новый режим унижает и запугивает их детей. Тем не менее, он пришёл к выводу, что многие ученики извлекли из этого эксперимента важный урок. На собственном опыте убедившись, с какой лёгкостью можно манипулировать их поведением, если они будут бездумно подчиняться власти, основанной на фашистской идеологии. В своём более позднем эссе об эксперименте Джон спишет После этого я еще четыре года преподавал в средней школе Каберли. За все это время никто так и не признался, что посещал митинги третьей волны. Нам всем хотелось об этом забыть. Несколько лет спустя Джонс ушел из школы и начал работать с учениками специальных учебных заведений Сан-Франциско. По мотивам его эксперимента был снят впечатляющий фильм под названием «Волна». «The Wave». Он шаг за шагом описывает, как нормальные дети создали псевдогитлер-югенд. Маленькие монстры. Кореглазый против голубоглазых. Власть авторитета не только заставляет подчиняться. Она способна определять реальность и изменять обычное мышление и поведение. Вот пример, эксперимент, который провела Джейн Эллиот. Скромная учительница 3 класса средней школы из небольшого городка Райсвиля в штате Айова. Учительница задумывалась о том, как научить белых детей из небольшого фермерского городка, где почти не было представителей национальных меньшинств, тому, что такое братство и толерантность. Она решила на личном опыте показать им, что значит быть хуже или лучше других жертвой предрассудков или их носителем. Учительница сказала детям, что одни ученики в классе лучше других, а другие хуже, просто из-за цвета их глаз. Она сказала, что люди с голубыми глазами лучше людей с карими глазами и подтвердила это заявление множеством доказательств, иллюстрирующих этот факт. Например, что у Джорджа Вашингтона были голубые глаза. А вот с одного ученика, который, по словам этого мальчика, его ударил, карие глаза. С этого момента, сказала миссис Эллиот, в нашем классе дети с голубыми глазами относятся к высшей группе, а дети с карими глазами к нижней. Дети с голубыми глазами, у которых якобы более высокий интеллект, получили особые привилегии, а дети с карими глазами Вошедшие в нешу ю группу должны были подчиняться правилам, подтверждавшим их второсортность. Например, носить воротничок определённого цвета. Голубоглазые дети, которые до этого были дружелюбными и открытыми, отказались играть с плохими коричнеглазками и даже сказали учительнице, что нужно предупредить директора школы, ведь коричнеглазки могут что-нибудь украсть. Скоро во время перемен начались драки. И один мальчик признался, что ударил другого в живот, потому что он назвал меня кореглазкой, как будто я чёрный, как будто я ниггер. Уже на следующий день кореглазы и дети начали хуже учиться и стали подавленными, угрюмыми и агрессивными. Они говорили, что чувствуют себя печальными, плохими, глупыми и ненужными. На следующий день Ситуация изменилась с точностью да наоборот. Мисс Эллиот сказала детям, что ошиблась. На самом деле это дети с карими глазами лучше, а дети с голубыми глазами хуже. И привела новые доказательства, подтверждающие эту цветную теорию добра и зла. Теперь голубые глаза принадлежали не счастливым, хорошим, добрым и милым детям, а детям плохим. Как вчера это было скорее глазами. Старая дружба была на время забыта, и её место заняла враждебность, до тех пор, пока этот эмпирический проект не был закончен. С детьми провели встречу, на которой объяснили его смысл, и все они вернулись в свой наполненный радостью класс. Учительница была поражена мгновенной и тотальной трансформацией поведения учеников которых она, казалось бы, так хорошо знала. Мисс Эллиот приходит к выводу. Прекрасные, отзывчивые, чуткие дети стали грубыми, злобными и стали проявлять дискриминацию к другим. Это было ужасно. Окончательное решение на Гавайях. Кто готов избавить мир от неполноценных? Представьте себе, что вы студент вечернего колледжа Гавайского университета, кампус Маноа. Вместе с 572 другими студентами вы посещаете один из нескольких вечерних курсов по психологии. Сегодня вечером ваш преподаватель с его датским акцентом читает необычную лекцию, посвящённую угрозе национальной безопасности, который может привести демографический взрыв. Эксперимент проходил в начале 1970-х годов, и тогда это была горячая тема. Этот авторитетный преподаватель описывает, какие проблемы ждут общество, если в нём станет слишком много людей с физическими или психическими недостатками. Эта угроза убедительно обоснована в серьёзном научном проекте, разработанном учёными ради пользы человечества. Затем вас просят помочь в создании научных процедур, позволяющих устранить людей, имеющих психические и эмоциональные недостатки. Преподаватель приводит аргументы в пользу определённых методов решения проблемы неполноценности и проводит аналогию с высшей мерой наказания. Этот фактор, говорит он, сдерживает преступность. Он говорит, что ваше мнение очень важно, потому что вы студенты колледжа, разумные, хорошо образованные и следуете высоким этическим стандартам. Вам приятно думать, что вы член группы избранных. Вспомните искушение внутреннего круга Клайвал Юиса. Если кто-то высказывает осторожное опасение, преподаватели заверяют аудиторию, что применению к этим неполноценным человеческим существам каких-либо мер будут предшествовать обширные и тщательные исследования. Сейчас он хочет просто услышать ваше мнение, рекомендации и личную точку зрения. Для этого всем присутствующим нужно заполнить простую анкету. Вы берётесь за дело, потому что вас убедили, что это новая и очень серьёзная проблема, а ваше мнение действительно важно вы добросовестно отвечаете на каждый из семи вопросов анкеты и оказывается, что ваши ответы почти полностью совпадают с ответами остальных студентов 90% студентов согласились с тем, что выживание одних людей всегда будет важнее выживания других по поводу устранения неполноценных 79% хотят, чтобы один человек нёс ответственность за убийство о совершал их другой. 64% предпочли неизвестность. Чтобы палач нажимал на несколько кнопок, и только одна убивала жертву. 89% решили, что самый эффективный и гуманный метод убийства фармацевтические средства, вызывающие безболезненную смерть. Если требуется вмешательство закона, 89% захотели помогать в принятии решения а 9% предпочли быть ассистентами во время убийств или в обоих случаях. Только 6% студентов отказались отвечать. И, что самое невероятное, 91% всех студентов согласились с заявлением, что в чрезвычайных обстоятельствах совершенно справедливо устранять тех, кто представляет опасность для блага общества. Наконец, самое удивительное. 29% поддержали бы окончательное решение, даже если бы его нужно было применить к членам их собственных семей. Итак, эти учащиеся американского колледжа, студенты-вечерняки, то есть люди более старшего возраста, чем обычные студенты, оказались готовы ввести в жизнь смертоносный план убивать всех тех, кто, по мнению каких-то авторитетов, менее приспособлен к жизни, чем они сами. Для этого оказалось достаточно всего лишь короткой презентации авторитетного преподавателя. Теперь становится понятно, как получилось, что не только обычные немецкие граждане, но и интеллектуалы охотно поддержали изобретённое Гитлером окончательное решение еврейского вопроса, которое разными способами оправдывали система образования и систематическая политическая пропаганда. Обычные люди и необычные убийства. Одной из самых показательных иллюстраций моего исследования того, как обычные люди начинают участвовать в злодеяниях, не имеющих аналогов в их прошлом и чуждых их моральным ценностям, замечательное исследование историка Кристофера Браунинга. Он подсчитал, что в марте 1942 года около 80% всех жертв Холокоста были ещё живы. Но всего 11 месяцев спустя около 80% из них уже были мертвы. За этот короткий промежуток времени Endlesson окончательное решение начало приводиться в жизнь с участием мобильных отрядов массового уничтожения в Польше. Геноцид потребовал мобилизации огромной машины смерти. И это происходило в то время, когда для восстановления позиций Подступающей немецкой армии в России фронту нужны были новые силы. Поскольку большинство евреев в Польше жили в небольших городах и деревнях, Браунинга заинтересовал следующий вопрос: где в такое сложное время немецкое верховное командование находило людей для массовых убийств в тылу? Ответ на этот вопрос дают архивы военных преступлений нацизма. В них содержатся документы А в действии крезирного батальона 101. В нём служило около 500 солдат из Гамбурга. Это были пожилые отцы семейств, не попавшие в армию по возрасту, выходцы из рабочего класса весьма скромного достатка, и у них не было никакого опыта службы в военной полиции. Это были новобранцы. Их отправляли в Польшу без всякого обучения, и они ничего не знали о предстоящих секретных миссиях. Полное истребление всех евреев, живущих в польских деревнях. Всего за четыре месяца эти резервисты расстреляли как минимум 38 тысяч евреев, а еще 45 тысяч были отправлены в концентрационный лагерь в Треблинке. Сначала командир сказал новобранцам, что батальону поручена трудная миссия. Однако, добавил он, любой может отказаться казнить этих мужчин, женщин и детей. Отчёты указывают, что сначала около половины новобранцев отказались это делать, предоставив массовые убийства остальным. Но со временем начали действовать социальные процессы. Те, кто участвовал в убийствах, из чувства вины начинали убеждать других присоединиться. Кроме того, Возникло обычное групповое давление. Подумайте, как отнесутся к вам товарищи. К концу смертельного рейда батальона 101 почти 90% его солдат слепо повиновались командиру и лично участвовали в расстрелах. Многие из них с гордостью позировали на фотографиях, запечатлевших участие в месси. Как и тем Кто фотографировал издевательства над заключенными в тюрьме Абу Грейб, эти полицейские с удовольствием позировали на трофейных фотографиях, как гордые борцы с еврейской угрозой. Браунинг обнаружил, что этих людей никто специально не отбирал. Они не горели желанием выполнять эту миссию. У них не было ни личных склонностей, ни карьерных соображений, которые могли бы побудить участвовать в ней. Они были настолько обычными, насколько это вообще возможно. Пока не оказались в незнакомой ситуации, получив официальное разрешение, проявлять садизм к людям, которых власть назначила на роль врагов. Проницательный анализ Браунинга демонстрирует, что исполнителями этих ежедневных злодеяний были совершенно обычными членами мощной авторитарной системы полицейского государства предлагающего вам идеологические оправдания уничтожению евреев и подвергающего своих граждан интенсивной идеологической обработке моральный долг, дисциплина и преданность ради процветания родной страны. Что интересно, исследование Браунинга подтверждает мой аргумент о том, что эксперимент может иметь параллели в реальном мире. Браунинг сравнил основные механизмы действовавший во время этой миссии на чужой земле в то далекое время с психологическими процессами, выявленными в исследованиях подчинения Милграма и в нашем Стэнфордском тюремном эксперименте. Он пишет: Поведение охранников Зимбарда демонстрирует странное сходство с поведением членов группировок, возникших среди членов резервного батальона 101. Он обнаружил, что некоторые из них становились настоящими садистами и наслаждались убийствами. Другие оставались строгими, но справедливыми, играли по правилам, а третьи, составлявшие меньшинство, были хорошими, отказывались убивать и пытались чем-то помочь евреям. Психолог Эрвин Стауп, в детстве переживший нацистскую оккупацию в Венгрии, Согласен с тем, что обычные люди в определённых обстоятельствах способны на невероятную жестокость и даже убийство. Пытаясь понять причины геноцида и массового насилия во всём мире, стал пришёл к выводу, что зло, проистекающее из обычного мышления и творимое обычными людьми, является нормой, а не исключением. Немыслимое злодеяние результат обычных психологических процессов, которые развиваются обычно прогрессируя к всё большим и большим разрушениям. Он подчёркивает, что обычные люди могут попадать в ситуации, приучающие совершать злодеяния, которых требуют от них авторитарная власть. Когда мы становимся частью системы, она начинает формировать наши взгляды, вознаграждать приверженность своей идеологии. А несогласия и протесты представляют большую психологическую трудность. Мой друг и коллега-социолог Джон Стайнер, переживший ужасы от Свенцима, через несколько десятков лет вернулся в Германию, чтобы взять интервью у сотен бывших нацистов, членов СС от рядовых до генералов. Он хотел понять, что заставляло этих людей изо дня в день творить отвратительные злодеяния. Тайнер обнаружил, что многие из них демонстрируют высокие показатели по шкале F, измеряющие склонность к авторитаризму, что и привело их в субкультуру жестокости, царившей в СС. Он называет их спящими. Эти люди обладают определенными качествами, которые остаются латентными и могут никогда не пробудиться, если их не активизируют особые ситуации. Он пришел к выводу, что ситуация оказалась самой непосредственной детерминантой поведения эсэсовцев, заставляя спящих убийц проснуться. Однако на основании массовых данных, собранных в интервью, Стайнер обнаружил, что как до, так и после участия в ужасах, творившихся в концентрационных лагерях, эти люди вели им нормальную жизнь, не проявляя склонности к насилию. Обширный опыт общения Стайнера со многими бывшими СС-овцами в личных беседах и в процессе тестирования привёл его к двум важным выводам относительно власти организаций и ролей, узаконивающих жестокость. Официальная поддержка ролей, связанных с насилием, очевидно, имеет намного более серьёзные последствия, чем принято считать. Если такие роли пользуются неявной а особенно явной социальной поддержкой людей начинают привлекать тем, кто не только получает удовольствие от своей работы, но действительно становится палачом. Далее Станирописов описывает, как роль может взять верх над личностью. Очевидно, что не каждый, кто играет роль садиста, должен обладать садистскими чертами характера. Те, кто продолжали играть роль, изначально им не свойственная, часто принимали новые ценности, то есть пытались адаптироваться к ожиданиям роли. Некоторые иссовцы отождествляли себя со своими ролями и наслаждались своим положением, но были и те, кто не принимал их и испытывал отвращение к тому, что его приказывали делать. Они пытались это компенсировать при любой возможности, помогая заключённым. Жизнь Стейнера Несколько раз спасали именно иссесовцы, охранники концлагеря. Важно понять, что сотни тысяч немцев, творивших ужасные злодеяния во время Холокоста, делали это не просто потому, что следовали приказом власти. Подчинение системе власти, разрешавшей и вознаграждавшей убийство евреев, подкреплялось антисемитизмом, распространённым тогда в Германии и в других европейских странах. Неприятие евреев было просто направлено в нужное русло и спущено сверху обычным немцам, ставшими добровольными палачами Гитлера, как пишет историк Даниэль Гольдхаген. Ненависть немцев к евреям действительно была одной из причин Холокоста, но анализ Гольдхагена имеет два слабых места. Во-первых, исторические свидетельства показывают, что с начала XIX века Антисемитизм в Германии был не так силён, как в соседних странах, например, во Франции и в Польше. Гольдхаген также ошибается, преуменьшая влияние гитлеровской системы власти, прославлявшей расовый фанатизм, и такие её особенности, как концентрационные лагеря, которые механизировали геноцид. Именно в взаимодействии личных склонностей граждан Германии и ситуационных переменных созданных системой, пропагандировавшей расовую чистоту, побуждала обычных людей добровольно или принудительно убивать других ради блага страны.